После сильной артиллерийской подготовки Красный настойчивыми атаками прорвали фронт пластунов и вынудили их к быстрому отходу, чем обнажился левый фланг четвертого корпуса. Последний, будучи тесним с фронта и глубоко обойден с фланга, вынужден был также начать отход. Вследствие прорыва фронта группы на участке Третьей Пластунской бригады генерал Покровский приказал войскам отойти на линию Меловое, Ельшанка, Копенка, Грязнуха. Большая Добринка, Добринский. Дабы поддержать части генерала Покровского, Астраханский полк 6-й дивизии из состава отряда полковника Львова, находившегося все еще в Слободе Николаевской, был переправлен в Камышин. Остальные части 6-й дивизии должны были спешно двигаться туда же. Донской корпус к 1 августа располагался Третья пластунская бригада в районе села Тростянка, 4 пластунская бригада в районе хуторов Марьевский, Никоноровский, Уваровский, 4 конная бригада, оттесненная за реку Терса, в районе Терсинка, Разливка, Сосновка. Одновременно с переходом в наступление против частей Кавказской армии обнаружилось и давление противника на фронте всего Донского корпуса. Положение последнего становилось тяжелым. Десятая Донская конная бригада, все время доблестно действовавшая на левом фланге нашей конной группы, поспешила на поддержку родного корпуса, отойдя за реку Медведицу. Между правым флангом Донцов... И группой генерала Покровского образовался разрыв, которым поспешили воспользоваться красные, быстро заняв красный яр и поведя оттуда наступление на Неткачева и вдоль реки Медведицы. Ввиду глубокого обхода своего левого фланга генерал Покровский приказал войскам группы начать отход. Весьма тяжелый бой пришлось выдержать нашим войскам 6 августа. Ввиду громадного превосходства сил противника, около четырех дивизий пехоты, при четырнадцати полках конницы, насчитывающих свыше пятнадцати тысяч штыков, семи тысяч шашек, при семидесяти орудиях, В целях сокращения фронта и дабы не подвергать профланговые части свои риску быть отрезанными, генерал Покровский 5 августа приказал войскам группы с утра 6 августа начать отход на линию Нижняя, Добренко, Новые Норки, Купцова. Между тем противник предупредил наш отход и сам перешел в наступление, направляя главный удар на деревню Семеновку. В упорном бою разыгравшемся здесь Астраханский пехотный полк и пластуны Третьей бригады были сбиты со своих позиций и окружены конницей красных. Четвертая кубанская казачья дивизия под начальством полковника Скворцова бросилась на выручку своей пехоты, однако, будучи сама атакована, понесла большие потери. И отошла в район Смородинное. Остатки пехоты, астраханский полк, сплошь укомплектованный из пленных, почти полностью сдался в плен. Были отведены в дворянское, где и стали приводиться в порядок. В то же время противник, наступая вдоль железной дороги, продолжал теснить наши части, отходящие на Ременниковом.